Диамант. Столица империи Иридия. Клан ледяных Виверн. Лидер клана ледяных Виверн, Халион, ледяной шепот, сидел в своей роскошной палате, обдумывая весть, которую ему только что донесли гонцы. Император Иридии скончался. Еще в начале своего правления он предусмотрительно устранил всех родственников, но могли претендовать на престол. А сейчас он ушел, так и не оставив наследника. Тали был посредним из своего рода. Это означало лишь одно. Настало время перемен. Рядом с ним сидела элегантная и величественная женщина. Она была из тех, кого возраст только украшал, делая девичью красоту настоящим оружием женственности. Лунэя ледяной бриз перевела взгляд на мужа, Аккуратно убирая черные, словно самая глубокая ночь, волосы с лица. Ее глаза, напоминающие глаза дракона, сияли интересом. — Не стоит ли нам оповестить об этом сына? — обратилась она к мужу. — Пусть Нориэль присоединится к нам. Вскоре ему предстоит встать на защиту нашего клана. Мужчина кивнул, махнул слугам рукой. Темнота тренировочной комнаты прерывалась огромными светящимися потоками ледяной энергии. Посреди нее стоял один единственный человек. Его черные волосы трепетали от резких движений воздуха, а большую часть тела покрывала магическая сила льда — Нериэль, ледяной взор. Такое имя он получил благодаря своим необычайно холодным глазам. Слуга вошел после короткого стука и с уважением позвал юношу к отцу. Уже спустя пару минут в парадной мантии он предстал перед лидером клана ледяных Виверн. — Отец? Мать? — сказал Нариэль, с уважением, склонив голову. Халион с гордостью смотрел на своего сына. — Скажи мне, как продвигается освоение ледяной печати? Юноша невольно провел рукой по длинному мечу с белоснежной рукоятью, который покоился в ножнах на его поясе и всегда был под рукой. Я не ожидал, что освоение фамильной реликвии будет настолько непростым, но я прилагаю все усилия, чтобы достойно владеть этим оружием и раскрыть его силу. Халион холодно кивнул, посмотрев куда-то вдаль. Император погиб. Ты понимаешь, что это значит? — Да. Наши отношения с кланами Молниеносного Змея и Огненного Крыла ухудшатся. — Именно. Ты должен понимать, что сейчас нашему клану очень важно усилиться. Поэтому ты должен отправиться на южные границы Иридии с визитом в клан Астрального Пламени. Вадрик не очень любит гостей, но он задолжал мне в прошлый раз. Напомни ему об этом. Но вместо уплаты долга предложи союз. — Ему польстит то, что я отправил ради этой вести своего наследника, так что проблем быть не должно. Нориэль снова поклонился. — Да, отец, я немедленно начну сбора.